Энтузиазм. 24 мая 38 -го. Так как осталось еще место, то не могу не привести страничку из новой книги. Можно замечать, как человек, говорящий с чувством, избавляется от природного недостатка. Но как только порыв прекрасной страсти потухает, человек опять подпадает земному недостатку. Мысленное горение может не потухать, и такие крылья немедленно донесут до руководителя. Нам легко работать там, где есть мысленное горение. Потому так предупреждаем против страха, уныния и отчаяния. Такие свойства подобны оцеревшим углем. У такого костра не согреетесь. Последнее сравнение принадлежит мыслителю. Он обладал замечательным даром рассеивать уныние. В братстве такое качество нужно как для земли, так и для тонкого мира. Все, что говорим, имеет ближайшее отношение к братству.